Издевательская игра природы — создать облик высшей одухотворенности там, где дух уже угас. Глаза глубоко запали в орбит, брови стали кустистыми, и из-под них фантому стремил на меня несказанно суровый, грозно испытывающий взгляд, заставивший меня содрогнуться, но уже... Через секунду, как бы иссякшие настолько, что глазные яблоки вывернулись кверху, наполовину исчезли под веками и начали безостановочно блуждать туда и сюда. Повторному приглашению матери подойти поближе я не последовал и, плача, удалился. 25 августа 1940 года ко мне сюда во Фрейзинг пришла весть о том, что «угас» — остаток жизни, которая наполнила собственную мою жизнь основным ее содержанием — любовью, трепетом, ужасом и гордостью. У разверстой могилы на маленьком кладбище в Обервейлере вместе со мной стояли, кроме родных, Женетта Шерль, Рюдегер Шильдкнапп, Кунигунда Розенштиль, Мэтта Некиди и еще... Неведомая женщина под густой валью, исчезнувшая, как только первые комьи земли, ударились о крышку гроба. Германия, с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственной кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз, прикрывший рукою, другим уставившись в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже. Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадежности забрезжит луч надежды? И, вопреки вере, свершится чудо. Одинокий человек молитвенно складывает руки. Боже! смилуйся над бедной душой друга моей отчизны не лишнее уведомить читателя, что манера музыкальной композиции, о которой говорится в главе 22, так называемая двенадцатизвуковая или серийная техника, в действительности является духовной собственностью современного композитора и теоретика Арнольда Шонберга, и в некой идеальной связи соотнесена мною с личностью вымышленного музыканта, трагическим героем моего романа. Да и вообще, многими своими подробностями музыкально-теоретические разделы этой книги обязаны учению Шонберга о гармонии. Томас Манн Надо сказать, что приписка эта Шонберга не удовлетворила, и он откликнулся на нее в печати следующими словами. «Он, — Томас Манн, — только усугубил свою вину в желании меня умолить. Он меня называет одним, — восклицательный знак, — современным композитором и теоретиком. Конечно, через два или три поколения все будут знать, кто из нас двоих Современник другого. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОС. Октябрь 2000 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.